Глава 4. Жители Хаба только еще начинали просыпаться, когда Кейн вышел через восточные ворота. По его улицам уже ходили сонные разносчики местной пиццы, отбрасывая длинные тени. Из-за гор на востоке медленно подымалось солнце. Владельцы магазинов уже протирали витрины, готовясь к открытию, а кое-где шуршали метлами дворики. Недалеко от ворот стоял старенький обшарпанный автомобиль, похожий на небольшой фургон с полустершимися названиями мясной лавки. На дверце. Возле фургона, прислонившись спиной к кабине, стоял темнокожий мужчина, скрестив на груди руки. При невысоком росте он был непроницательно широк в плечах и имел крупные и резкие черты лица. Рассмотрев стоявшего получше, Кейн направился в сторону фургона. Увидев, что к нему кто-то приближается, темнокожий заговорил первым. — Терриенцы? — грубовато спросил он, сверля Кейна взглядом. — Я Мердок, Меня послал Скайлер. Садись. Кейн сел на сиденье рядом с водителем. Кабина не была отделена перегородкой от внутренней части кузова, и, обернувшись, он увидел кучу одеял, спальных мешков и другого походного снаряжения. — Что это у вас там навалено? — спросил он у водителя. — Этот фургон — наша общая собственность. Мы купили его у владельца магазина, в котором я работаю. Большинство наших добираются до места встречи либо пешком, либо на велосипедах, так что все барахло приходится возить мне. — А что, охотничий домик без вас стоит совсем пустой? — Уже давно. Мердок шмыгнул носом и искоса взглянул на кина. — Слушай, Ренце, не знаю, чего это Лейту взбрело в голову тебя приглашать. Мы ему немного потакаем, поэтому постараюсь быть с тобой вежливым. Но симпатизировать тебе я не обязан, так что особенно не болтай, усек. В голосе водителя чувствовалось плохо скрытое раздражение, и Кейну пришлось молча выслушать оскорбление. — Интересно, как ко мне отнесутся остальные спецназовцы? — подумал он искоса, поглядывая на Мердока. Хмурое выражение лица, по-видимому, было отличительной чертой этого человека, а тонкий зверистый шрам на правой щеке придавал ему еще большей свирепости. Отвернувшись к боковому стеклу, Кейн приготовился к долгой и утомительной поездке. Поместье Хампер находилось на западном склоне Гринхардской горной гряды в 16 километрах от Кампстона. Когда-то здесь были богатые охотничьи угодья. В поместье было излюбленным местом для богатых и влиятельных лиц Плинри. Неподалеку имелась даже станция подземной железной дороги, связывавшая Кэмпстон с городом Нью-Карачи, который находился по ту сторону гор. Но война все изменила. На месте Нью-Карачи теперь расстилалась неглубокая впадина с обугленной поверхностью. Железная дорога давно вышла из строя, а в поместье никто постоянно не жил. «Мы приезжаем сюда несколько раз в год, начиная с 2340-го», — объяснил Кейну проворный старичок по имени Фрэнк Дотс. Как только они с Мердоком прибыли в поместье, Дотс добровольно взял на себя обязанности экскурсовода и с энтузиазмом рассказывал об истории и географии этой местности, пока не шли через лес». Кейн был доволен такой сменой провожатого и внимательно слышал старика, хотя Дотс и не встретил его с распростертыми объятиями, по крайней мере, он старался выглядеть дружелюбным. «А почему же владельцы не отремонтировали поместье после войны?» — спросил его Кейн. «Видимо, потому что они жили в Нью-Караччи», карачи ответил старик. «А, вот как». Кейн почувствовал себя несколько неловко. В горах было гораздо холоднее, чем в городе, и он начинал поеживаться при порывах ветра. Обратив на это внимание, Дот заметил. «Не совсем у тебя подходящее облачение для такой погоды». «Да нет, все нормально». «Перестань, Скайлер об этом позаботился. И привез кое-что из одежды, можешь переодеться, когда придем». «Очень мило, кстати, его с его стороны, я, наверное, так и сделаю». В это время какое-то движение среди деревьев привлекло его внимание». «Что это?» — спросил его Кейн. «Наверное, охотники. Пойдем-ка посмотрим». Они прошли метров двадцать и оказались на небольшой поляне, поросшей густой травой. Там их поджидало три человека. Ну, услышали, как вы идете, решили встретить», — сказал высокий худой мужчина с абсолютно седыми волосами. Кейн заметил, что из-под курток на груди у них выглядывает такое же черное облегающее трико, как и у Лейта. И у каждого на среднем пальце правой руки красовался перстень с драконьей головой. Храбрецы, — с усмешкой подумал Кейн, — носят запрещенные кольца там, где их никто не видит. Ха — Наш гость Адлан Ренци, — представил его Дотс. — А это Дэвис, Хокин, Келли Ахара и Чарльз Квон. — Рад с вами познакомиться, — сказал Кейн. Ахара и Квон, крепкие мужчины, с огромными руками и широкими плечами, напоминали борцов-тяжеловесов. Глаза у Квона были слегка раскосые. Холодно поздоровавшись, Хокинг засунул руки в карманы. «Слыхал о вас», — сказал он. «Значит, пишете книгу о войне». «Верно», — ответил Кейн. «Может быть, покажете, Риэнс, как вы тут охотитесь?» — предложил им Дотс. Хокинг пожил плечами. «Ладно, пусть только не путается под ногами». Вытащив из поясной сумки небольшую серебристую штуковину, он подбросил ее на ладони. «Видел когда-нибудь такое, парень?» Заинтересованный Кейн подошел ближе. Это была восьмиугольная металлическая звезда сантиметров шестнадцать в диаметре. Местами ее поверхность потускнела, но все лучи ее были очень острыми. «Называется «Метательная звезда» или «Шурикен», — объяснил Хокинг. «Ею пользуется...» «Ладно, сейчас покажу». «Видишь вон того чертенка? Мы зовем его Сквирк». Кин посмотрел в указанном направлении и увидел серого зверька размером с небольшую обезьянку, с маленькой головой и плоским хвостом, сидевшего на засохшем дереве. Хокинг взял звезду на центр, поднес ее к груди, а затем резким движением выбросил руку вперед. Однако реакция зверька казалась на удивление быстрой. Животное перепрыгнуло на ближайший сук, прежде чем звезда, бешено вращаясь, пролетела мимо. Отчаянно пискнув, сквирк быстро вскарабкался по стволу и исчез в дупле. «Проклятье!» — выругался Хокингс. Отыскав в траве звезду, он вернулся к остальным. «Не вышло». «Сожалением», — сказал он. «Но если хочешь, я могу попытаться достать еще кого-нибудь из них». «Да нет, спасибо». Кейн снова поежился. «Думаю, мне сейчас лучше пойти одеть что-нибудь потеплее». «Ага. Если подхватишь пневмонию, Коли обязательно вычтут плату за лечение из наших доходов», — высказал предположение Ахара. «Ладно, Рэнси, пошли к Скайлеру», — сказал Доц. «А вы, ребята, давайте порасторопнее, а то оставите нас без обеда». «Не беспокойся», — проворчал Хокинг. Кейн с Дотсом, не оглядываясь, направились в сторону здания, называемого охотничьим домиком. Трое охотников помолчали, пока не услышали стук закрывающейся двери. Хокинг положил звезду обратно в поясную сумку. «Выглядит несколько удрученным, как считаете?» Обратился он к своим спутникам. «А может, и прикидывается», — ответила Хара. Квон согласно кивнул. «Если он играет, то, надо сказать, неплохо». Хокинг махнул рукой. «Ладно, днем разберемся. Сейчас надо кого-нибудь подстрелить». Все трое замерли, внимательно прислушиваясь к звукам, доносящимся из леса. Хокинг уловил еле слышное царапание когтей и сквирка от... его царапанье о ствол дерева. Теперь он смотрел туда, где должно было находиться животное. Хокинг осторожно потянулся к поясу, но не к тому, я к ташу, куда он положил звезду, а к другой маленькой сумочке, тоже висевшей на поясе. Он вынул из нее другое метательное лезвие, вдвое меньшего размера, чем предыдущая звезда. Она тоже была восьмиугольная, но выглядела тяжелее и имела чисто черный цвет. Не упуская из виду зверька, он усмехнулся наивности Кейна, который принял демонстрационный шурикен за настоящее оружие. Звезда пулей пронеслась по воздуху и вонзилась в тело зверька, прежде чем тот успел что-либо предпринять. Зверек замертво упал в кусты. Шум его падения вызвал писк и суету на других деревьях, и Ахара, в свою очередь, молниеносным движением метнул другую звезду. Еще один сквирк, сбитый во время прыжка, упал на землю. «Вот что надо было ему показать», — сказал Хокинг, подбирая добычу. Ахара надменно осклабился и пошел за своей добычей. «Давайте-ка их сюда, я отнесу», — вызвался Квон. «А вам надо добыть еще штуки четыре, у нас сегодня куча народу». «Без проблем». Хокинг махнул рукой, и они с Охарой двинулись чащу леса. Вспоминая неудачу Хокинга на охоте, Кейн приятно удивился, что к полудню обед был все-таки готов. По вкусу жареный сквирк напоминал кролика. Поглощая пищу, Кейн украдкой наблюдал за собравшимися вокруг большого стола спецназовцами. И увиденное не было обнадеживающим. За столом Кейн насчитал 31 спецназовца. Все они были одеты в облегающие свитеры с черными воротниками и носили на правой руке перстни с драконом. Кроме Лейта, только у одного из них драконья голова имела глаза из красного камня. Звали его Тревор Данау. Был он сморщенным древним старикашкой и сидел во главе стола. Лейт, сидевший рядом с Кейном, представил его как старшину, что являлось высшим званием среди спецназовцев Плинри. Кейн не знал, давало ли это звание реальное право на какую-то власть, или было уже чисто символическим. Вглядываясь в окружающие его лица и слушая разговоры, он постепенно приходил к мысли, что помощи от этих людей ждать бесполезна. Конечно, спецназовцы ненавидели рекрелян и их порядки, но также очевидно было и то, что противиться этому они не собираются. Немного поразмыслив, Кейн пришел к выводу, что с их стороны это было наиболее разумным решением, ведь в что, их в первую очередь отправили бы за решетку, да и вряд ли позволили бы остаться в живых. Тем не менее, Кейн был очень разочарован и чувствовал себя крайне подавленно. Спецназовцы энергично расправились с обедом и вскоре тарелки опустили. В конце стола неуклюже поднялся тревор Данау, осторожно опираясь на исколеченную правую ногу. Постучав о стол рукояткой ножа, он подождал тишины и поднял стакан. Командос, сегодня мы снова вместе, сказал он чуть-чуть к -чуть картаве. Помянем же наших. «Безвременных ушедших товарищей, и будем все же надеяться, что они не напасно пролили свою кровь». Спецназовцы подняли свои стаканы и выпили. Не зная, как поступить правильнее, Кейн сидел и молча наблюдал за ними. «Ты чего?» — подтолкнул его локтем Лэй. «По-моему, пойло отменное. Тарди Спадафора сам его делает. Пей, не стесняйся». «Извините», — покачал головой Кейн. «Мне, наверное, не следовало приезжать. Я здесь действительно чужой». Он посмотрел на сидевшего напротив Мердока. «Я слышал, вы сегодня идите обратно в Капстон. Может, подвезете меня?» Мэрдок метнул в его сторону презрительный взгляд. «Подвезу». «Сухо», — сказал он. В это время Лейд потянул Кейна за рукав. «Слушай, не надо бы э, тебе сегодня ехать». Пропустишь самое интересное. Скоро будут состязания с шурикенами, нунчаками. И кроме того... Прошу прощения. Кейн встала из-за стола. Мне лучше уйти. Чувствовал он себя прескверно. Уж слишком все это походило на фарс. Поднявшись в комнату, которую ему утром выделил Скайлер, Кейн начал собирать свои вещи. Он уже почти закончил, когда вдруг почувствовал внезапное головокружение. Ноги его подкосились, и он медленно осел на корточке. Еще несколько секунд... Он чётно противился нахлынувшей слабости, но силы стремительно покидали его. Кейн только начал понимать, что с ним происходит, когда серая пелена окончательно окутала всё вокруг. И он повалился на спину, ударившись затылком о пол. Глава пятая Кейн плавал в разноцветном тумане, даже не пытаясь осознать, что с ним происходит. Мимо проносились яркие вспышки, и он совершенно не ощущал своего тела. Постепенно он начал чувствовать, что что-то меняется. Откуда-то послышались слабые звуки, потом они стали все громче, и, наконец, он явственно услышал человеческий голос. — Кто ты? — властно прозвучал вопрос. Ален Кейн. Робка подсказала подсознание. Алин Кейн. Способность мыслить возвращалась слишком медленно, и почувствовав, что может шевелить языком, Кейн скорее автоматически, чем осознанно произнес. Алин Рейнсей. Кто ты? Снова прозвучал вопрос. Алин Рейнсей. Также механически повторил Кейн. На кого ты работаешь? Это был сейчас слишком сложный вопрос, поэтому после недолгих раздумий Кейн выдал первую пришедшую в голову версию. На сенатора Ореоля, члена правительства Диз. Разговор начал утомлять его, и он попытался снова отключиться. «Проснись!» — потребовал голос. Кейн повиновался. «Кто ты?» «Кто ты?» Снова и снова повторялся вопрос. «Ну что?» — спросил Тревор Данау. Фримен Вейл, прежде чем ответить, отключил микрофон, связанный с динамиком в соседней комнате. Он определенно не оленриенцы, я в этом больше чем уверен. Паузы перед ответами слишком затянуты, есть и другие признаки, все остальное тоже легенда. Он или полностью стандартизирован, или прошел усиленный психотренинг. Данау согласно кивнул и оглядел спецназовцев, собравшихся в слабо освещенной комнате не имевшей окон. «Какие будут соображения?» «Может, увеличим дозу верифина?» — предложил Хара. «Не поможет», — покачал головой Лэйл. «И так уже почти максимум. Еще немного, и он просто не будет просыпаться». «Отпечатки пальцев идентичны с отпечатками на удостоверении», — сообщил один из спецназовцев. «Если он действительно шпион Колли, почему бы им не заслать его сюда под собственным именем?» Не полетим же мы на землю, чтобы проверять. «Согласен», — сказал Данау. «С другой стороны, если он послан какой-нибудь нелегальной организации, то с чем он сюда приехал? И вообще, как добрался до Плиннери? Его же проверяли с ног до головы и на земле, и здесь. А Горвей стреляный воробей». «Нечего гадать», — прервал разговор Лейт. «Продолжайте допрос». «Ладно». Данау поджил губы. «Вэйл Хейвен, давайте его сюда!» Когда спецназовцы разбудили Кейна, голова его гудела, как котел, по которому бьют молотком. Ему было нехорошо. Его втащили в комнату, где сидели оба старика и еще несколько человек. То, что Кейна накачали наркотиками, это понятно, но он не думал, что в предстоящей процедуре будет участвовать столько спецназовцев. В комнате его ждали 15 человек. «Садись», — сказал Данау. Двое спецназовцев отпустили Кейна и встали возле двери. Он почти рухнул на подставленный сзади стул. «Начнем с твоего имени», — продолжал старик. «Мы знаем, что ты не Аллен Ренци. Кроме того, нам известно, что мозги твои хорошо обработаны. Не знаю, поможет ли это при обработке физической, которой ты можешь подвергнуться». «Если не поведаешь нам, зачем ты сюда явился и кто ты есть на самом деле?» Кейн постепенно приходил в себя, и при этих словах по спине у него пробежал холодок. Он оглядел комнату, прикидывая, что произойдет, если неожиданно рвануться к двери. Однако дверь охранялась, а последствия наркотиков не давали ему никакого шанса. Потому что он чувствовал себя в конец разбитым. Кроме того, теоретически, эти люди должны быть его союзниками. Собственно, за этим он сюда и приехал. «Хорошо», — еле ворочая языком произнес он. «Только то, что я вам скажу, не должно выйти за пределы этих стен, иначе моя жизнь не стоит и ломаного гроша». «А наши?» — усмехнулся кто-то из спецназовцев. «Я всего лишь имел в виду...» «Мы прекрасно знаем, что ты имел...» Ввиду, и о чем ты говоришь, сказал Донау. Позади тебя стоит нейтрализатор. Кейн повернул голову. Действительно, в углу находилась какая-то грибовидная штуковина, похожая на ту, которую он видел в подвале букинистической лавки. Ладно, он повернулся к Данау. Мое имя Алан Кейн. Я участник сопротивления на Земле, и мне нужна ваша помощь. Кейн ожидал какую-нибудь реакцию на свои слова, но ее не последовало. Лицо Данао оставалось невозмутимым. «Хорошо говоришь», — сказал он, — «но мы не привыкли верить кому-то на слово, доказательства». Кейн подавленно вздохнул. «У меня их нет. Я надеялся разыскать генерала Аврила Липковского». На земле генерал Морис Краточвилл собирался дать мне рекомендательное письмо для него, но Гарвей утверждает, что Лепковский погиб. «Сожалею, парень, но Лепковского со всем его штабом накрыло в Нью-Карачи во время атаки Рекрилян. Письмо у тебя с собой?» «Нет». И Кейн как мог подробнее рассказал о своем побеге на Пленри. Во время его рассказа никто из спецназовцев не проронил ни слова. «Как видите...» продолжал Кейн. «Без допуска я не могу проникнуть в архив, поэтому я надеялся, что здешнее подполье мне поможет». «Ага». Казалось, Данау напряженно о чем-то думает. «А почему ты постоянно избегаешь подробностей относительно того, зачем именно тебе надобно попасть в архив? Что ты хочешь там найти?» Кейн глубоко вздохнул. Он понимал, что сейчас настает один из самых важных моментов его в жизни. На протяжении многих лет ему буквально вдалбили в голову, что раскрытие этой тайны – смерти подобное. Информация, которую от него требовали, являлась самым главным и, пожалуй, единственным, ради чего существовало сопротивление в последние годы. Тысячи «за» и «против» проносились в голове Кейна, но в конце концов он пришел к выводу, что в этой ситуации необходимо раскрыть карты. «Где-то здесь...» — он неопределенно мотнул головой в сторону Капстона. «Спрятаны пять звездолётов класса Супернова, полностью оснащённых, заправленных горючим и готовых к старту». В комнате воцарилась мёртвая тишина. Казалось, спецназовцы находятся в состоянии шока. Первым оправился Данау. «Ты верно шутишь, паренёк?» Кейн устало покачал головой. Согласен, звучит неправдоподобно, но на самом деле произошло вот что. В первые годы войны Земля построила огромное количество кораблей. Еще в 2424 году кому-то из Верховного командования пришла в голову идея спрятать несколько боевых звездолетов недалеко от линии фронта. Предполагалось позволить реклилянам пройти вглубь территории ДИС и ударить по ним с тыла. Бесполезно, — проворчал кто-то. «Это бы ничего не дало», — поддержал Доц. «Об этом можно долго спорить», — парировал Кейн. «Тем не менее, пять кораблей были доставлены на место, и их экипажи вылетели обратно на землю. По дороге они нарвались на рекрилян и были уничтожены. Это было большой ошибкой рекрила, ибо только члены экипажа знали, где находятся оставленные корабли. Все документы на земле уничтожили еще до капитуляции, а офицеры, разрабатывавшие проект, погибли». Никто уже не надеялся узнать, где находятся корабли, как вдруг лет семь назад выяснилось. На пленре хранятся дупликаты записей, догадался Данау. Верно. Сведения местонахождения кораблей спрятаны где-то среди обычных гражданских документов. Для их поиска существует определенный код. Продолжай, сказал старик. Нет, остальное разглашению не подлежит. «Понимаю». Данау поскреб седую щетину на подбородке. «Твои действия после получения информации. Срочно возвращаться на Землю в качестве Алана Риэнце. В это время планировалось разыскать ветеранов-звездолетчиков, затем угнать несколько кораблей и добраться до Супернова, прежде чем...» Рекреля не успеет опомниться. Кин изобразил на лице покорность и развел руками. «Однако теперь я не знаю, что мне делать». «Хорошо», — сказал Данау. «Пока оставим это. Расскажи о баллоне Риэнце. Как тебе удалось выдать себя за него?» «Риэнце действительно существует. И все, что я рассказал от его имени, правда. Внешне я очень похож на него, и это навело сопротивление на мысль подменить нас. Удостоверение и прочие документы удалось подделать. Это невозможно!» — почти крикнул Хокинг. Кейн не пытался спорить. Я не посвящен в детали, но как-то это все же удалось сделать. «Послушай, парень, пластик карточки воспринимает информацию только один раз, и исправлению она уже не подлежит. А добраться до главного компьютера Колли — это уже вообще нонсенс». И все же они это сделали. Кейн уже еле сдерживал гнев. «Иначе меня арестовали бы еще в порту Нью-Дженевы». «Ладно, успокойтесь». Вмешался Данао. «Хейвен, увиди его, нам надо подумать». Кейн поднялся со стула, заметив, насколько плохо мышцы подчиняются его воле. Он еще раз взглянул на Данао и вышел из комнаты. После ухода Кейна спецназовцы молча обдумывали услышанное. Нежно поглаживая перстень, Лейд украдкой наблюдал за остальными, стараясь понять их мысли. Сам уже давно принял решение. «Ну, что скажете?» Наконец заговорил Донау. «Я считаю», — сказал Скайлер. «В первую очередь нужно прояснить вопрос об удостоверении. Хокинг, ты уверен, что его невозможно подделать?» «На сто процентов. А если кому-то удалось добраться до центрального компьютера, это не могло остаться незамеченным». «И что из этого следует?» «Самым приемлемым объяснением может быть только то, что рекреляне быстренько...» Раскололи лидера сопротивления и позволили Риэнсу уйти, чтобы он привел их к кораблям. Но если рекреляне у него на хвосте, почему его не допустили в архив? Возразил на это Ахара. Коли должны были из кожи вон вылезти, чтобы он быстрее нашел документы. Дотс, сидевший рядом с Лейтом, заерзал на стуле. — Есть другой вариант, — торопливо сказал он. Возможно, этот парень – абсолютный двойник Риэнси, полученный методом клонирования. Глаза Дана усузились. Объясни. Через несколько лет после войны было уже очевидно, кто из Коли в скором времени пробьется к власти. Семья Риэнси, видимо, оказалась именно такой. Оставалось заполучить в качестве матрицы кусочек какой-нибудь ткани новорожденного. Например, кусочек кожи. Затем, изменив структуру клеток, вырастить эмбрион, точную копию аленориенцы. Конечно, ради осуществления такого проекта сопротивлению пришлось бы на время отложить все другие дела. Зато у полученного двойника все параметры, вплоть до сетчатки глаз, в точности совпадали бы с таковыми, как у настоящего аленориенцы. А разница в возрасте составляла бы всего несколько месяцев. Неужели ты думаешь, что служба безопасности запросто позволила бы отхватить кусок от младенца из высокопоставленной семьи. Нужно всего-то несколько клеток, главное, чтобы сохранился генетический код. К тому же в первые годы войны у властей хватало других забот. «Логично», — резюмировал Данау. «Кто-нибудь знает, действительно ли после войны технология клонирования была на таком уровне?» «Я слышал», — ответил Доц, — «что интенсивные работы в этой области...» Велись во время войны, только не знаю, что получилось в итоге. Давайте не будем уходить от темы. Вмешался высокий негр по имени Джеймс Ноук. Мы допускаем такую возможность, как и то, что рекреляне обо всем знают. Лично мне хотелось бы знать, действительно ли пять кораблей, пусть даже это супернова, стоят всех этих затрат и треволнений. Хорошее замечание, согласился Ахара. Флот Рекрелян насчитывает по меньшей мере две сотни подобных звездолетов, плюс несметное количество корсаров и других боевых единиц. «Ты прав», — заметил Хокин. «Только большинство из них сейчас участвуют в войне с Кризелли. В пределах Империи осталось разве что парочка сторожевых и резервных корсаров». «Хм... Mm. Кризеляне...» — Данал на несколько секунд задумался. «Что нам о них...» Известно. Все сразу примокли. Незадолго до конца войны империя посылала к ним делегацию. Наконец заговорил Лейт. Возглавлял ее генерал Лепковский. А мой брат был членом экипажа корабля. Последнюю фразу он произнес с некоторой гордостью. Среди присутствующих только Дот знал, что это неправда, однако не подал виду. — Как они выглядят? — спросил Нук. Низкорослые коренастые существа, немножко похожие на больших кошек, вставших на задние лапы. Теплокровные, дышат кислородом. Пол еще что-то рассказывал, но я уже не помню. Лепковский должен был заручиться их поддержкой в войне с Рекрилом. Очевидно, ему это не совсем удалось. Да, но не потому, что... Кризеляне не осознавали опасности, они были просто совершенно не готовы к войне и решили, что успеют накопить силы, пока Рекрил занят нами. «Союзнички!» — проворчала Хара. Лейд пожил плечами. «Их трудно в этом винить. Даже сейчас, если верить сводкам, они с трудом сдерживают натиск Рекрилян. Если все основные силы Рекрила сосредоточены на Кризеле...» пять кораблей Супернова — это уже кое-что, — вслух размышлял Квон. — Согласен, — подключился Донал. Если бы нам удалось найти корабли и доставить их на земную орбиту, можно было бы основательно потрепать оборону рекрелян в центре Империи, а там, глядишь, может, и восстание поднялось бы. — Эх, — размечтались, — не забудьте, что сейчас все мы «Может быть, находимся под колпаком и службы безопасности», — напомнил Пелси Йонсон, приглаживая пышную сидеющую швелюру. «Пять боевых кораблей не пуговицы их в кармане не пронесешь». «Не такая уж эта проблема», — сказал Скайлер. «Если двигаться поодиночке и разными маршрутами, то вполне можно проскочить. Считаю, что нам следует заняться этим делом». «Есть другие соображения». — спросил Данау. Нет? — Хорошо. Тогда голосуем кто за. Лейт знал, что фактически в голосовании не было нужды. Если он и Данау, имевшие командирские звания, обоюдно приняли какое-то решение, остальные обязательно подчинятся. Тем не менее, он с удовольствием убедился, что все проголосовали единогласно. Это и неудивительно. Ребята давно уже истосковали по настоящему делу. Данау указал жестом на соседнюю комнату, и Вейл с Хейвеном привели Кейна. Лейт внимательно посмотрел на молодого человека. «Что ж, держится неплохо», — отметил он про себя. Данау подождал, пока Кейт сядет, потом заговорил. «Мы тут посовещались и решили все-таки тебе помочь. Чем с мужем?» «Наконец-то!» — выдохнул Кейн. «Вы даже не представляете, как я вам благодарен». Кейн даже чуть-чуть наклонился вперед. «В таком случае, если вы сведете меня с местным подпольем...» «Эй, эй, остынь, парень!» Донау похлопал ладонью по ручке кресла. «Здесь на пленере нет никакого подполья, понимаешь? Здесь только мы». У Кейна буквально отвисла челюсть. «Как нет подполья? Вы шутите?» Я же сам видел, что народ ваш недоволен порядками, особенно молодежь. Им есть за что ненавидеть рекреил и против чего бороться. А так-то оно так, но движение сопротивления обычно формируется вокруг определенного лидера, выполняющего роль детонатора. А если такого детонатора нет, если он не срабатывает, население остается пассивным. Несколько лет назад мы, правда, пытались заинтересовать молодежь боевыми искусствами, но ничего не вышло. Наверное, поздновато спохватились. Понимаю. Неожиданная радость, захлестнувшая Кейна, постепенно улетучивалась. Тогда как же вы собираетесь мне помочь? Думаю, для начала обратимся к Коле с официальной просьбой разрешить на старости лет покопаться в своих военных бумагах. «Юридически мы имеем на это право». «Нет, не пойдет». Кейн разочарованно покачал головой. «Гарвейд знает о нашей сегодняшней встрече. Он поймет, что вы действуете по моему наущению, и начнет следствие. А если у него появится подозрение, все полетит к черту». Данау почесал затылок. «Ну, я и сам, честно говоря, не был уверен, что это сработает. Ты пока не волнуйся. В запасе у нас еще есть кое-какое время». Мы что-нибудь придумаем. Однако всем было ясно, что сейчас никакого кардинального решения принять будет нельзя. Возвращайтесь-ка вы с Мердоком в Капстон. Вещи твои собраны. Данау ехидно улыбнулся. Так что можете отправляться. Договоримся, что вы со Скайлером встретитесь в том же кафе через три дня, скажем, в половине третьего. Хорошо, согласился с ним Кейн. Ничего другого ему не оставалось. Он встал с еле заметной улыбкой, окинул взглядом комнату. Что бы ни случилось, я вам все же благодарен. С присущей ему наблюдательностью Лейт отметил, что в этих словах было, пожалуй, больше сожаления, чем благодарности. Мирдок поднялся со своего места и направился к выходу. Когда дверь за ним закрылась, Ахара слез с ящика, на котором сидел, и потянулся. "Ну вот", сказал он. Разочаровали беднягу на всю оставшуюся жизнь. «Переживет!» После ухода Кейна тон у изменился и стал более твердым и властным. «Если рекреляне у него на хвосте, мы должны нанести упреждающий удар там, где они не ожидают. Выступаем сегодня ночью с полной выкладкой. Действовать по плану Дельта». Лейд сел прямее, расправил плечи и напряг все мускулы. Потом снова расслабился. Остальные поступили таким же образом, и процедура повторилась несколько раз. Результат был удивительным. С каждым напряжением они будто сбрасывали с себя пожилых лет. Теперь они уже не выглядели стариками, это были солдаты, готовые к бою. Все выжидающие посмотрели на Даннау. «Вэйл! Немедленно отправляйся в Кэпстен к Полу-Риверу!» В его голосе появился металлический оттенок. Это был уже не дряхлый старец, а командир. Черного спецназа, отдающий приказы. Ахара, отвечаешь за наживку. Скайлер, ты освободитель. Квон, Хейвен, Ноук, займитесь штурмом. Основной удар возглавлю я сам. Лейт, ты поедешь с Хабом, с Кейном. Вопросы. Начало операции. Он посмотрел на часы. Ровно в 20.05. То есть через 4 часа. «Собирайте своих людей из-за дела!» Дотс стоял у окна в своей комнате, когда Лейт незаметно проскользнул в дверь и тихонько закрыл ее за собой. «Ожидал, что ты придешь», — не оборачиваясь, сказал Дотс. «А я не удивлен. Может быть, ты даже знаешь, о чем я собираюсь тебя попросить?» Дотс взглянул на гудевший в углу нейтрализатор и повернулся к Лейту. «Можешь объяснить поподробнее, если желаешь». Лейд прислонился к стене и рассказал о своем плане. «Ну как?» – спросил он, когда закончил. Дотс криво улыбнулся. «Если я откажусь, кого же ты еще найдешь, а?» «Я согласен». «Хорошо. И постарайся скрыться, прежде чем кончится стрельба. Я тебя прикрою. А ты уверен, что сможешь управлять корсером?» «Да. Только нужно взглянуть на кое-какие схемы, прежде чем взлетать». «Об этом не беспокойся», – Лейд нежно поглаживал драконьи голову. «Они у тебя будут».